«Что? Чего это здесь? они слишком ли это для жизни опасно?» «А как же я? У меня спального мешка нет! Хоть и злое божество, но смерть есть смерть! Хотите, чтобы я умер? Предлагаете превратиться в ледышку никем не приголубленным?» Опасная холодная волна обрушилась на лагерь вскоре, как Лепис её ощутила. И девушка верно сказала, холод был опасен для жизни. Надев пальто, Роран испытал почти болезненный мороз на неприкрытых лице и руках и от костра отходить не собирался... Обычно сидевший на плече Ник шмыгнул под воротник и теперь обосновался на груди мужчины. Сидевшая Ридом Лепис тоже надела пальто, обвила руку Рорена и тоже тряслась от холода. Как бы высоки способности ни были и какими бы крепкими ни были демоны, холод и жару они ощущают так же, как люди. «Тело господина Рорена тёплое. Я чувствую себя такой счастливой». «А тебе точно холодно?» Судя по голосу, можно было в этом усомниться, но дрожь, исходившая от рук, казалась настоящей, И неспособный отстраниться, Рорен мог лишь в замешательстве чесать затылок. Агулы, закутавшиеся в пальто прямо в спальном мешке и ничем не защищённой луксире, подняли шум. «Чего так холодно стало? Пока мы были запечатаны, ледниковый период наступил? Или мы сами не заметили, как попали в льеной ад? Я и сам знаю, что в ад попаду. Меня это не волнует. Просто иди ко мне с этим пальто. Тебе и как гусеница вполне неплохо должно быть. Заткнись, придурок. Так я тебе и отдала. Мне даже так холодно». И если сниму пальто, моё тело тут и там открыто окажется. А мне здесь и там открыто можно быть? Я в ледяную статую превращусь. Конечно, она будет прекрасна, но наслаждаться её здесь некому. Только в твоих мечтах. Твоё извоение за льда вредно для здоровья. Роран подумал, что они слишком уж полны энергии для такого холода. Будь им плохо, они бы даже ругаться не стали. Так что пока разговаривают, всё в порядке. Однако если всё так и продолжится, может стать и правда опасно. Всё же место, выбранное для лагеря, было открыто для всех ветров. Даже при том, что огонь грел, ветер носил всё тепло, Ророн подумал, что им будет непросто дожить до рассвета, если они не переберутся туда, где смогут защититься от ветра, и тут рефлекторно схватил руку, тянущуюся к его воротнику. «Эй, Лепис, ты что задумала?» Рука принадлежала Лепис. Рука, которой девушка цеплялась за плечо, уже тянулась к груди Рорана. «Господин Роран, когда живые существа оказываются в опасности, у них повышается половое влечение». Мужчина сердито смотрел на Лепис, которая ожил даже больше необходимого. «Это инстинкт оставить потомство, и думаю, господин Роран тоже уже близок к этому». «Ты что несёшь? И что вообще придумала в такой ситуации? Смерти желаешь?» «Не переживай, господин Роран, разденусь в основном только я. Твоё пальто довольно просторное, и если я смогу туда пролезть...» стой-стой. «Ты ведь на самом деле не можешь себе это позволить!» Отталкивая Лепис, Рорен подумал, что оставаться здесь ещё более опасно. Уверенности не было, но если хотя бы не уйти от ветра, всё может стать хуже. «Уходим! Собирайте вещи!» «Сейчас?» «Если не уйдём, то так тут и застрянем! И на лошадь посмотри! Совсем замёрзла!» Смирная лошадь, запряжённая в повозку, выдыхала белый пар. Пока они все были живы, но если дальше останутся на холоде, могут замёрзнуть насмерть. В таком случае не мешало подвигаться и согреться. Живе Замёрзнуть насмерть не так уж и больно, да только умирать не хочется!» Слегка гневно сказал он Лепис. Подумал, что они уже начали терять здравомыслие из-за этого холода. «Как жаль! А я-то думала, что сейчас всё получится!» Девушка, на удивление, легко отстала от него. Он даже подумал, что всё было сделано специально, но видя, как Лепис дрожит, он тут же усомнился в этом. «Ладно, вы тоже собираетесь!» если не хотите, чтобы вас здесь оставили». Отложив размышления, Рорен обратился к гули и Луксерии. Они всё ещё продолжили ссориться, но теперь перестали. Гула поползла точно гусеница, и Луксерия пошёл к повозке так, что даже можно было усомниться, что ему холодно, и они принялись собирать палатку. «И всё же странно. Я такой погоде никогда не слышал». Собрав вещи, они заставили замёрзшую лошадь идти дальше и снова нацелились на север. Роран сказал это сидевший на месте кучера Ляпис, желая узнать её мнение, и она осмотрелась вокруг и лишь вопросительно склонила голову. Вокруг была ночь, магический свет, созданный гулой прямо из пального мешка, магический свет, созданный гулой прямо из пального мешка и слабый свет луны не давали достаточного обзора. Но глаза демона Ляпис позволяли неплохо видеть, и она пробормотала. «Я тоже ничего не знаю и не пойму, где мы». «Что?» «До того, как разбили лагерь, я могла сказать по карте, где мы расположились, но где мы теперь, я не представляю. А разве тут было что-то такое до того, как мы разбили лагерь?» Аррорно смотрелся вокруг. Как и сказал великий повелитель демонов, он уже начал соединяться с королем безжизненных, потому видел в темноте более ясно, чем обычные люди. И пейзаж вокруг был ему незнаком. Изначально они были вместе напоминающим пустошь, и сейчас была пустошь, но поблизости была тень огромной горы. Как бы они ни копались в своей памяти, Гору вспомнить не могли, и как бы они ни присматривались и не терли глаза, гора всё ещё оставалась на месте. Мы подошли к цели ближе, чем думали. А рядом с местом как раз была гора. Юрий сказал, что пещера располагается у подножья, Роран думал, что это она, но Ляпис покачала головой. «Не может такого быть. Нам ещё полдня пути до неё», сказала она, и Роран тоже подумал, что так и есть. Всё же девушка сверялась с картой и могла сказать более точно. Но тогда они не могли объяснить, что перед ними делает Гара. В любом случае, остаётся лишь ехать дальше. Нам какие-то ориентиры по пещере давали?» «Давали». Лепис выпустила одной рукой поводья и достала листок бумаги. Размахивая листком с узорами, девушка принялась объяснять. «Это оберег, реагирующий на то, что может противодействовать злому божеству ярости». «И откуда у командира такое?» «С точки зрения Рорена, это был лист бумаги с непонятными рисунками». Но если это правда, то это был магический инструмент, и чего-то лучше у них и быть не могло. Мне и самое хотелось бы знать, кто же такой господин Юрий? У Рорана не было ответа на этот вопрос, для него он был стариканом, возглавлявшим отряд наёмников. Конечно, Юрий заботился о нём с детства, а также обучал его, но это было никак не связано с вопросом Лепис. «Это лишь моё предположение, но в конце этого пути будет пещера, и там наша цель. Даже при том, что мы не знаем, где находимся». Рорен слегка удивился, всё же девушка сама говорила, что, судя по карте, ещё полдня пути, однако сама Лепис ничего странного здесь не видела. «Я так думаю, потому что не знаю, где мы». Рорен смог лишь усмехнуться, услышав странную уверенность Лепис. А позади них всё ещё сжимались от холода гула, напоминавшая гусеницу, и локстерия без всяких средств защиты от холода.